Глава 14. Волшебство допроса Как нам теперь искать перстень и его нового хозяина? Он ведь может второй смерч следом за первым запустить. Мне не хотелось портить сладостный миг победы, но суровая реальность могла сделать это гораздо раньше. Надо просто правильно попросить. А для этого нужно что? Волшебник неожиданно заговорил тоном мудрого наставника. «Что?» — как девочка повелась я. «Сказать волшебное слово!» «Зачарованный перстень Родогаста, предсказателя погоды!» — потребовал у ночного неба Вольга, но не протянул руку вперед в ожидании, что украшение немедленно окажется у него в ладони, а наоборот, отошел на два шага назад, потянув меня за собой. «Вы забыли, пожалуйста!» На смешливо подсказала я, когда через 2 секунды ничего не произошло. Цш, шикнул на меня волшебник. Волшебство получится только если вещь уникальная и ты точно знаешь, как её назвать. Нам даже повезло, что кольцо сейчас работает и известен его первый хозяин, хотя строго говоря, Родагаст не был предсказателем погоды, он был её создателем. Вольга оборвал свою сумбурную речь на полуслове, замер, а потом сделал ещё один шаг назад, оттолкнув и меня подальше. В предусмотрительности северянину не откажешь. Персти не появился, но вскоре в сугроб перед нами грузно упало чьё-то тело. "Это вы так собирались перемещать меня из родного замка?" ужаснулась я. Самому перемещаться гораздо проще, а вот с другими координаты играют. Без тени раскаяния ответил северянин. Он наклонился к упавшему и похлопал его по плечу. В ответ раздалось лишь раздражённое мычание, но Вольга не собирался отступаться так легко. Он перевернул тело на спину и немного отклонился, чтобы охватить взглядом картину целиком. Перед нами лежал парень, молодой, незрядно помятый и без шапки, в расстёгнутом и слегка опорванном полушубке, в заляпанной чем-то жёлтом рубахе. На указательном пальце его правой руки поблескивал грубо сделанный перстень с серым камнем. Неужели тот самый? В довершении картины парень был изрядно в подпитии и, похоже, даже не заметил своего чудесного перемещения и уж тем более не думал возмущаться удобствами, с которыми оно было осуществлено. — Ты откуда этот перстень взял? — требовательно спросил Вольга, как последний грабитель, пытаясь свинтить с отекшей руки волшебную реликвию. Нет, аж, не, не твоё, пияным голосом заорал парень и попытался вовлечь волшебника в потасовку, но тот был не в настроении барахтаться в снегу, а потом просто отступил на шаг назад. Молодец выбрался из сугроба и шатаясь в разные стороны на неверных ногах, стал махать перед собой кулаками. Эх, его завертело, присвистнул мой наниматель. Неудивительно, что он умудрился вызвать смерч. «Кто дал тебе кольцо?» «Это моя!» Продолжал твердить упрямец. «Твое? Ты знаешь, кто я? Сейчас как подвешу вверх тормашками на березе, разом весь хмель выйдет. Говори, где взял?» «В бою!» — гордо ответил пьяный. Терпение Вольге лопнуло, и он, позабыв о всех своих волшебных приемах, схватил парня за шиворот. «В каком таком бою?» «В честном...» гнол своё допрашиваемый. Волшебник ещё раз стряхнул его, словно имел дело с коробочкой, из которой, если хорошенько потрясти, может выпустить правильный ответ. "Вольга, мне кажется, я его поняла. Во время праздника было всего два вида боёв: на кулаках и на мешках. В боё на кулаках участвовал редко. Так что это, с позволения сказать, молодец, победить там никак не мог. Остаются мешки". Во-ва-ва! Встал во, во. тыкать трясущимся пальцем мне прямо в лицо пьянчуга. К счастью, его порыв тут же пресёк Вольга, одновременно сделав вторую попытку снять кольцо с указательного пальца парня. Пообедил иа. Парень вырвал свою руку с перстнем из пальца фолшебника и гордо ткнул кулаком себя в грудь. Мой спутник окончательно разозлился, скрутил наглюцав в бублик и зажав его между коленей, всё же завладел реликвией. "Вольга, вы точно волшебник", усмехнулась я. "В некоторых случаях кулаки действеннее волшебства". "Кольцо было в призе", вернулось к дознанию я. "Чего?" не понял Гуляка. Вольга Укориждены покачал головой и глядя на меня с лёгким разочарованием. Кольцо спрашиваем: "В награде был или как?" Так и я ж вам и говорю, просветлел парень, но не настолько, чтобы язык стал меньше заплетаться. "Майоно, выиграл я, победитель". И откуда же берётся награда в такой борьбе? Построить логическую цепочку дали мне было не под силу из-за ограниченных знаний. Обычно участники складываются по копейке, до да зрители ещё от себя могут добавить, объяснил волшебник, не став мучить допрашиваемого сверх необходимого. Что, шапку по кругу пускали? уточнил он у выпивохи. Поскали, согласился тот. И надо ж какая удача! С этим я бы поспорил. Значит, кто-то бросил перстень в шапку, высказал я догадку. Так он и достался нашему победителю. Вот только разве волшебные реликвии активировали именно тогда? Бои мешками я ещё до хоровода видела. Мы как раз мимо проходили, а Смерч появился много позднее. И то верно, пригладил непокрытый затылок Ольга. Он ведь появился во время поворотника. Ну да. И что? Все обнимались? спросил волшебник. Обнимались. Руки пожимали? Целовались? Целовались. Мрачно подтвердил и я. Вот и наш победитель наверняка обнимался и целовался. Эй, несчастный, ты перстень сразу на палец надел или как? Молчишь? Но ведь наверняка сразу. А потом спокойно праздновал, пока во время поворотника к нему не прикоснулся кто-то из волшебников. Поражённо и закончила я. Ну, Ольга, это же значит, что виновен тот, кто был на празднике. А были здесь не все ваши воспитанники. Да, это серьёзно упрощает дело. Правда, во время празднования все смешались настолько, что я не могу сказать, кто это был. Расстроилась я. Если бы знать заранее, чем обернётся этот вечер. Не переживай, исключить половину это уже хорошо. В доме точно оставались Весень, Надир и Ждан. Мину я не видел, но подозреваю и она тоже. Сложно представить, что ваша декарка будет обниматься с людьми на поворотнике, согласилась я. Смерч на этом поле тоже было сложно представить. Пожал плечами Вольга и, конечно же, был прав. Ну что, удачливый это наш. Сам до дома добрёдёшь или подсадить? Добрёду. «Да Татти, проклятые. Пьяный махнул на нас рукой. Уши не выпить честному человеку, в раз карманы обчистят. Судя по постепенному возвращению связной речи, парень до дома действительно доберётся, не заблудится. "Вольга, сладко потянулся. И нам пора спать так после этой кутерьмы хочется, да и ноги замёрзли". Он посмотрел вниз и будто впервые заметил, что его домашние шерстяные чуни утопают в снегу и уже насквозь промокли. "Вольга, вы не можете пойти спать", очень убедительно сказала я. — Это еще почему? — У вас назначена встреча. — Не припомню. — С кем? — Со мной. Серьезный разговор с волшебником баронесса предпочла провести в своем собственном облике, чтобы северный варвар не мог позволить себе щелкнуть ее по носу, как несмышленную девчонку. Наоборот, щелкать по носу собиралась именно она. Оправив строго темно-синее платье, теперь уж недовольности в виде красных бус, Локатия решительно вышла из своей комнаты и постучалась в дверь к Волге. Ответа не последовало. Если он заснул, пусть пеняет на себя. Аристократка наплевала на все правила приличия, что в силу своей профессии делала довольно часто, но не любила в этом признаваться. И толкнув дверь без приглашения, вошла в комнату. Так и есть. Волшебник мирно посапывал, развалившись в кресле. Волосы он так и не расчесал, отчего, несмотря на отрошающую щетину, больше напоминал одного из своих воспитанников, нежели воспитателя. Закалённое сердце Лукреции не дрогнуло при виде подобной идиллической картины, она с грохотом поставила светильник, с которым пришла, на столик рядом с креслом. Ольга дёрнулся от неожиданно резкого звука и попытался вскочить, но Бронесса Занинштадская остановила его, успокаивая, подняв руку. Я вижу, в весне терпения меня ждали, вкратчиво начала она. Тогда, с вашего разрешения, я приступлю к тем вопросам, которые накопились после прошедшей ночи. Сдаётся мне, вы к ним приступите и без моего разрешения. Северянин потянулся, зевнул и поудобнее устроился в кресле, глядя на свою настойчивую гостью полусонными глазами. "Сидите, сидите, можете не вставать", с усмешкой разрешила Лукреция и обеими руками оперлась на трость. Она было очень даже не против нависать над собеседником во время важного разговора. "А теперь соберитесь с мыслями и расскажите мне обо всём до конца. Я не понимаю, о чём вы", прикинулся дурачком Вольга. Баранцовся и без того подозревала, что он скрыл не одну деталь, а очень многие, но теперь твёрдо это знала. Перед ней был человек, который притворялся, опасаясь, что может выдать что-то сверх того, о чём его спрашивали. Заказчики ей и на раз хуже детей. Порой матерой интриганке приходилось брать в свои руки даже постановку задачи, иначе бы половина вопросов, для решения которых ее нанимали, так никогда бы и не была закрыта. «Вальга, я, конечно, стара, но до маразма мне дальше, чем вам!» Лукреция сверлила глазами ерзавшего в кресле нанимателя. «Два волшебных артефакта найдены в один день!» Более того, активированы таким образом, чтобы нанести заметный урон городу. Спрашиваю ещё раз. Что вы мне не сказали? Что должно произойти завтра или, может быть, послезавтра? Вообще-то, вообще-то вообще-то после Солнцеворота в дом с проверкой приезжает кто-то из старших волшебников. К своей чести, Ольга всё же выглядела немного смущённым. И вы мне не сказали. Но позвольте, когда мы с вами серьёзно разговаривали в последний раз, это не представлялось таким уж важным. Ни один из артефактов не был запущен. Валига, у вас из хранилищ пропадают вещи, и при этом проверка не кажется вам такой уж важной? Сомнением покачала головой Лукреция. Тогда что они проверяют и кто они? Проверяют дом воспитываников меня. Каждый год Совет волшебников назначает нескольких проверяющих. Проверки неожиданны, могут произойти в любое время, но только одна заключительная в году всегда проводится после праздника Солнцеворота. Валига, вы хоть понимаете, что это значит? Что мне не пройти проверку? беспощадно спросил великовозрастный шалапай. Лукреция презрительно фыркнула и стала мерить шагами комнату. В этом доме есть кто-то, кто ненавидит вас настолько, что готов разрушить город, наводнив его волшебными вещами, лишь бы избавить это место от вас. Вы преувеличиваете, нервно сказал волшебник и впервые сел ровно в кресле. За что? Вам лучше знать. Вспоминайте. Лукреция, помилуйте, это подростки, они всегда и всех ненавидят. Откуда мне знать, за что? Я ничего такого не делал. Так мажет именно за то, что ничего не делали. Баронесса сузила глаза. Она вспомнила о несчастном мальчике-целителе, но тут же отбросила эту мысль, так как Весень с младенцем всю ночь был дома. «И я не преувеличиваю, я преуменьшаю. Они все поблизости, все рядом. Вы пытались искать пропавшие вещи по округе?» «Нет, конечно. Это как иголку искать в стоге сена. Тут не пройдет фокус с вызовом по имени, потому что я не знаю их имен». «А хранилище вам на что? Неужели так трудно взять оттуда пару-тройку вещей поисковиков?» Зачем боро тройку? Не понял волшебник. Если я один, вы меня поражаете. Наставительный тон Лукреция становился всё увереннее. А ученики, на что? На протяжении веков всю грязную работу в мире делают именно ученики. То есть вы им доверяете искать волшебные вещи? Ну, что и половине, которая сегодня ночью осталась дома и не пошла на праздник, доверяют, точно. А что делать с другой? Закрыть её в доме. И как мне это объяснить? О чём, с чем? А с изобретением самых невероятных объяснений у вас пока проблем не возникало, прозрачно намекнула баронесса. Хорошо. Но одним поиском реликвий проблему не решить. Вы правы. Баранессе надоело ходить по комнате, и она замерла рядом с заманчиво разлапистым креслом в Ольги. Не уступить, дай мне место. Я сегодня была вынуждена сделать несколько десятков кругов в вашем безжалостном хороводе. Волшебник Нехедив встал и тут же растянулся на кровати. Лукреция не возражала, лишь бы не уснул. И что же, спросил хозяин дома, подгребая под локоть подушку, отчего атмосфера разговора приобрела некоторую интимность? Против вас строят казни? Стройте казни в ответ. Допустим, расположившись в кресле и отложив трость, пожилая дама выдержала паузу достойные театральных подмостков. Допустим, в своих поисках вы можете проглядеть один или несколько более-менее безобидных артефактов. Только не забудьте договориться с их новыми обладателями, что они укажут вам на то юное дарование, которое придёт эти артефакты включать. Надо запомнить этот момент, с удвоетворением сказал Вольга. А ты ещё почему? Впервые у меня появилось ощущение, что я не зря плачу вам деньги. Я догадывалась, что вы крайне бесчувственный субъект. Баронесса не сколько не обиделась, а лишь рассмеялась скрепучим смехом. "На ненастал, Каже. Давайте перейдём ко второму вопросу", предложил волшебник. "Скоро начнёт светать, а мы ещё не ложились". "А вы-то как раз легли". Вольга резко сел на кровати, но при этом поджал ноги под себя и прижал к животу подушку. Итак, Баранеса устало вздохнула. Ах, Ляль, почему вы не рассказали о нём? Не рассказал чего? О его лице. А разве это имеет значение? Сейчас вся имеет значение. Так что произошло с его лицом? Радовать травма. «То есть он был таким всегда?» «Да, до тех пор, пока не осознал, что владеет волшебством. С тех пор никто не видел его без наброшенной иллюзии. А как вам это удалось?» «Волшебная сила хоровода!» — усмехнула старушка. «Кто еще знает, кроме вас?» «Здесь никто. Это неважно». «У вас слишком много неважных вещей». Есть ещё какие-нибудь подробности о детях, которые вы посчитали неважными? Не припомню. Хотя да память должна жаловаться я, не удержалась от шпильки Лукреция. У вас последние вопросы, я ложусь спать. Поставил в ответ ультиматум северянин. Ладно. Что там за история о браках с простыми людьми? Волшебники чаще всего женятся на волшебницах. Вольга хитро подмигнул Лукреции. А почему вы спрашиваете? Появился кто-то на примете? Баронесса посмотрела на северянина как на дохлую мышь. Выдавать тратку она пока не собиралась. Я думала, что в целях своего расследования могу задавать любые вопросы. Чаще всего хозяин дома подчеркнул первые два слова и перешёл на серьёзный тон. Волшебники и волшебницы остаются одиноки. Видите ли, природа нашего существа такова, что вероятность появления ребёнка-волшебника у родителей-волшебников ничтожно мала. Если один родитель волшебник, а второй нет, шансов уже больше, но тоже немного. Чаще всего волшебники рождаются в третьем или четвёртом поколении. Всё это в купе делает существование волшебных семей крайне болезненным. Мы живём много дольше обычных людей, и мало кто готов смотреть, как стареют и умирают самые близкие люди. В комнате повисла гнетущая тишина. Баронесса подобрала клюкуй и встала. "Спокойной ночи, Ольга", негромко произнесла она. "Спокойной ночи, леди Лукреция". Пожилая дама вышла в коридор, аккуратно притворив за собой дверь и грустно вздохнула. Каждому достаются свои тяготы. Ольга жалел, что стареет слишком медленно, а надо же, что слишком быстро. Неугомонное семейство баронаша требовало от неё всё больше и больше поддержки, не желая делать скидки на преклонные года. Именно по этой причине Лукреция вместо того, чтобы сидеть дома у камина и наслаждаться книгами из библиотеки, собранной предками, бродила ночью по дому северных волшебников. будто специально, чтобы отвлечь уставшую аристократку от невесёлых мыслей. По лестнице поднялась тёмная фигура и стала крастца на цыпочках вдоль коридора. "Ждан?" не без умысла позвал баронесса. "А я думала, ты со всеми на празднике". "Во что? Тратить такую важную ночь на разведение костров и детские игры?" обиженным голосом протянул мальчишка, не подозревая, что его обожаемая леди именно на это ее и потратила. «Это хорошо, что вы не спите. Я хотел к вам постучать, но Олег мне чуть уши не оторвал. Пойдемте, я вам такое покажу!» После долгого дня и ночи Лукреция едва держалась на ногах, но Ждан уже вцепился в ее руку и тащил к своей комнате. К несчастью, взявшись за подобную работу, баронесса была обязана смотреть на всё такое, что хотели показать ей воспитанники дома. Пожилая дама вздохнула и направилась вслед за юным волшебником. Интересно, легче бы ей стало переносить бессонную ночь, если бы она сейчас вернулась в молодое тело. Эксперимент напрашивался сам с собой. Но, поже В комнате юного волшебника пахло зверьём до да так, что не мешало бы проветрить. Обычную аскетичную обстановку, свойственную этому дому, дополняла лишь одна деталь клетка на полу около стены. И в тот самый момент, когда они зашли в комнату, обитатель этой клетки ловко повернул лапой замок и её закрывавший, и вырвался на свободу. "Стоять!" заоржал дан, совсем позабыв, что на дворе ночь. Куда? Магнат и зверёк и не подумал повиноваться. Он запрыгал по мебели, с ловкостью уворачиваясь от протянутых рук мальчишки. Пушистый длинный хвост, жёлтое пятно на грудке, острая мордочка и круглые уши. Кого-то он напоминал Бронеши. "Постой-ка! Это же куница!" воскликнула она. И куницы, и жданы внезапно замерли и посмотрели на пожилую даму, будто до конца не веря, что она могла произнести такой очевидный факт. Зверёк очнулся первым, прошмыгнул у ног волшебника и кинулся к юбкам Лукреции. Куда? испугался мальчишка, и что греха таить, сама аристократка тоже, как потом выгонят дикого зверя из-под подола платья. Но тут случилось странное: Вместо того, чтобы юркнуть под широкую синюю оборку, коница поднялась на задние лапы, а передними взялась за юбку баронессы. С вытянутой мордочки на аристократку смотрели очень мудрые и просящие глаза. "Ждан, что ты наделал?" не удержавшись, воскликнула Лукреция, готовая заплакать от жалости к зверьку. "То а что и собирался? Перед вами зверь с отпечатком души Фенрира справедливого." Говорить он, конечно, не может, но отличается особой сообразительностью, гордо сказал мелкий живодёр. А где вторая? Их же было две. Уже сбараны всё нарастал. Со второй не получилось, горестно ответил Ждан. Ждан, где она? Что ты с ней сделал? Да успокойтесь, на придумываете тоже. В лес только что отнёс и выпустил. Давайте, помогите мне его поймать. Мальчик выжидательно приоткрыл дверцу клетки. Зверь отправится со мной, решительно заявила баронесса. "Что?" не поверил своим ушам волшебник. "Я его конфискою", объявила Лукреция и направилась к двери. Куница подскокала рядом, не отставая от её юбки. А вы знаете, что куницы ломают шеи своим жертвам и пьют их кровь, пока они ещё живые, крикнул Баранесев Догон Куждан, видимо, чтобы той спалось лучше. Зверь, конечно, волшебный, ответила пожилая дама, но я весьма сомневаюсь, что даже эта куница сможет сломать шею человеку. Я вас предупредил. Лукреция решительно закрыла за собой дверь и посмотрела вниз на зверька, который все еще не отходил от ее подола. «Ты же не будешь ломать мне шею и пить кровь?» Куница вполне явственно и очень по-человечески покачала головой. Баронесса уже перестала удивляться чему-либо в этом доме. «Ну хорошо, тогда утром я покажу тебя в Ольге». Надеюсь, он исправит то, что натворил этот Аболтус. Куница снова покачала головой. Так чего же ты хочешь? Только задавая этот вопрос Лукреция в полный мери прочувствовала всю нелепость ситуации. Зверёк ловко впрыгнул на перила лестницы, а оттуда, немного напугав баронессу, всё ещё не позабывшую предупреждение Ждана, на плечок своей спасительницы Но вопреки зловещим предупреждениям, продукт волшебного эксперимента не стал грызть шею, скрытую под высоким воротником с кружевами. Пожилая леди лишь поёжилась, когда острые коготки коснулись её плеча, и отмахнулась от богатого хвоста, мелькнувшего перед лицом. Животное и не думало выказывать агрессию. Наоборот, странным образом заурчало ей на ухо. "Ладно, ладно, не подлизывайся". уступила Лукреция. Завтра решим, что с тобой делать. Она уже собиралась отправиться спать, когда некий странный звук привлёк её внимание. Баронесса настороженно замерла на лестнице. В дверь стучали. Пожелали леди постояла ещё немного, как бы желая убедиться, что это не слуховые галлюцинации, вызванные бессонной ночью. Но нет, стук был отчетливым и с каждой секундой становился все более нетерпеливым. Лукресия оглянулась, хотя, как и следовало, ожидать никто на стук не спешил. Тогда она решила посмотреть на столь раннего посетителя сама. Спустившись вниз, аристократка, как бы ласку ницей на плече, отодвинула засов и впервые за долгое время открыла входную дверь сама, взяв на себя роль, которую в ее замке обычно исполнял дворецкий. На крыльце в первый ход близкого едва занимавшегося рассвета можно было увидеть только высокую мужскую фигуру в кожаной куртке с богатым меховым воротником. "Ве кто?" спросила баронесса. "Это вы кто?" с вызовом ответил мужчина, сделал шаг вперёд и попытался отодвинуть Лукрецию в сторону. Но баронессу было отнюдь не так беззащитно и хрупка, как выглядела. Железный набалдашник её трости весьма ощутимо и недвусмысленно упёрся в предмет мужской гордости незнакомца. Куница на плече у грожающе оскалила клыки и издала крик, больше похожий на птичий, выказывая готовность броситься на непрошенного гостя. "Это вы стоите на крыльце, а не я. Кто может дама задала вам вопрос. Игнорировать его просто невежливо". Импровизированный урок хороших манер Лукреция сопровождала движением трости, которая обещала ночному визитёру массу болезненных переживаний, в случае если он не оценит воспитательной речи. Кто там? раздался голос Весення с весенней лестницы. Родители ребёнка пришли. Бледный целитель, заработавший за прошедшую ночь себе ещё и чёрные круги под глазами, спустился с весенней и встал за спиной баронессы. младенец на его руках. И видимо, за этот же период набравшийся достаточно сил, заворочился и закрехтел, а затем разразился гулким, требовательным плачем. Что это? Ещё больше опешил незнакомец и сделал шаг назад. Я точно туда попал. Это ведь дом волшебников на Калиновой улице. Его замешательство примнога позабавило Лукрецию. Её так и подмывало сказать: "Что да?" Были тут такие, но теперь дом продан, и в нём живёт она со своей многочисленной семьёй. А существует внезапно пришедшая в голову шалость: пожелай дому не успела, на шум внизпустился Вольга. Что тут у вас? Вольга, чёрт тебя раздери, заорал с крыльца незнакомец. Это я хочу знать, что здесь происходит, откуда в этом доме старуха с куницей и, не говоря уж о младенце.